Ее знание предмета переговоров не осталось незамеченным для адвоката. И когда сомневающийся адвокат решил завершить беседу консультацией у де Амакура, Мари подняла руку. «Извините меня, но месье Борн настаивает, чтобы месье де Амакур непременно включил дополнительно к бонам и 200 тысячам франков наличными. Одна сотня должна быть упакована вместе с бонами, а вторая должна остаться у него. Месье Борн предполагает, что эта сотня должна быть разделена следующим образом. 75 тысяч франков для месье де Амакура и 25 тысяч для вас, месье. Он считает, что это вполне достаточный взнос за те дополнительные хлопоты, которые он вам доставил. Не нужно говорить, что это не требует никаких дополнительных записей в документах. Сомнения и нерешительность мгновенно исчезли с лица адвоката после этого предложения. Все необходимые приготовления были немедленно выполнены в соответствии с необычными, но совершенно понятными пожеланиями месье Борна и его уважаемого консультанта. Кожаный Аташа Кейс был уже приготовлен месье Борном для бонн и наличных, он будет доставлен вооруженным курьером который, выехав из банка в половине третьего, в три должен быть у Понт Ньюф. Важный клиент должен будет идентифицировать себя по маленькому куску кожи, вырезанному с крышки чемоданчика, и который точно ляжет на отведенное ему место. Дополнением к этому должны быть слова. «Гер Коник шлет привет из Цюриха. Наконец, все детали были улажены, кроме одной которая осталась у консультанта месье Борна, мы полностью осознаем, что указания фишье должны выполняться и уверены в том, что месье де Амакур так и поступит, произнесла Мари Сен Жак. Однако мы великолепно осознаем, что некоторая задержка будет весьма выгодна для месье Борна, и он будет рад ей. Если ее не будет, то я, как свидетель всего здесь происходящего, могу сообщить это. Анонимно, конечно, Международной банковской комиссии.